Из-за одного этого стоило вернуться на родину. Он подыщет участок и будет разводить фрукты. На западе — в Устершире или Сомерсете, а может быть и здесь где-нибудь. В Уординге, помнится, разводят много маслины и еще чего-то. Он распаковал чемодан и стал одеваться. Вот тут, где он сидит сейчас, натягивая американские носки, Сидел он в тот вечер, когда Флёр показала ему своё платье с картины Гойи. Кто бы поверил тогда, что через шесть лет ему будет нужна Энна, а не Флёр, с ним рядом, на этой постели. Гонг к обеду. Он наскоро пригладил волосы светлые и непокорные, поправил галстук и побежал вниз. Взгляды Вэлла на стачку, взгляды Вэлла на все на свете, скептические и узкие, как его лицо лошадника. Теперь-то этим бездельникам-лейбористам достанется. Придется ему дирать пока целы. Как понравились Джону Янки, видел он броненосец? Нет? Боже правый! Самый интересный спектакль в Америке. Правда, что в Кентукки трава синяя? Только издали? а. -а, -а.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 Джон тоже взглянул на ее поднятые брови и полуоткрытые губы. Прелестное лицо. Такая в нем ирония и терпимость. Она ведет Вэлла на шелковом поводу. Велл не унимался. Хорошо, что Джон разделался с Америкой. Если ему обязательно нужно заниматься сельским хозяйством вне Англии, почему не поселиться в Южной Африке?